Глава 13. Волны гасят ветер. На пути многих улучшений нашей жизни стоит религия. Религия социальный тормоз, песок в буксах общественного состава, кусок животности, застрявший в зубчатке социального механизма с древних времён. К счастью, урбанизированные общества потихоньку теряют к ней интерес. Я уже рассказывал вам про католическую Испанию, отряхивающую прах католичества со своих модных кроссовок. Теперь скажу пару слов о России. Она тоже медленно выздоравливает. По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, самой низкой популярностью у россиян Пользуются религиозные программы телевидения, которые, согласно опросу, смотрит лишь один процент населения, в то время как двумя годами ранее ими интересовались два процента. Люди не любят занудных нравоучений, предпочитая нормальные программы. Новости, художественные фильмы 40%, сериалы 25%, спортивные программы 20%, ток-шоу и викторины 19%. Почти так же плохо, как поповские программы, у зрителей котируются только военно-патриотические 6%. Более того, за последние 15 постперестроечных лет вдвое упал конкурс в семинарии Это означает, что молодежь находит для себя более интересные занятия и уже не мыслит свою жизнь в нудном размахивании кадилом. А в самих семинариях обостряется проблема с уклонистами, теми студентами, что семинарию окончили, но священничество принять не захотели, с грустью пишет дьякон Кураев. «Доверие простых людей к попам падает». В 2002 году 26% людей затруднились с ответом на вопрос, доверяют ли они священникам. 23% сказали, что папы не вполне заслуживают доверия, а 12% папам не доверяли совершенно. Раньше, в 1993 году, людей, доверяющих священникам, было на четверть больше, чем в 2002 году. Хотя, чисто формально, доля верующих в России с 1982 по 2002 годы увеличилась с 30 до 57 процентов, но произошло это за счет самых отсталых граждан, которые просто не могут жить без стадной идентификации и какой-нибудь идеологемы в голове. Они просто взяли и сменили прежнюю коммунистическую религию на православие. Но насколько плохо они верили в коммунизм, настолько же плохо соблюдают теперь новую веру. 59% людей, считающих себя верующими, никогда не посещают церковь. В 1994 году количество людей, которые признают религию очень важной, начало стремительно падать. С 1994 до 2002 года число признающих важность веры упало с 20 до 8 процентов, а для 68 процентов населения религия либо не слишком важна, либо совсем не важна. В общем, по всем привычкам и демографическому поведению Россия стоит ближе к взрослым странам, нежели к недоразвитым. Однако выздоровление идёт не быстро. Поскольку устроенное большевиками экспресс-вхождение в мир индустриализма на горбу сельскохозяйственных рабов, промышленных полурабов, рабочих и самых откровенных рабов, заключённых, не прошло для нашей страны даром. Печать деревни до сих пор лежит на российском обществе. Также, кстати говоря, Как ни прошло даром для Японии резкое всплытие в современность после Второй мировой войны, ускоренное штыками американских прогрессоров. Конечно, успехи Японии многократно превышают успехи совка, только потому, что американцы там не увлеклись социализмом. Но поражающий европейцев коллективистский капитализм японцев Это как раз родимое пятно японской деревни, резко вброшенной в город и не успевшей до конца трансформироваться. Китайцы же, не менее резко всплывший в урбанизм, до сих пор во многом остаются деревенскими детьми природы. Едущие в своём китайском плацкартном поезде из города в город, они всем вагоном дружно бросают мусор, окурки и объедки прямо на алл И плюют туда же. Живя в городах и расхаживая по тротуарам, китайцы по-деревенски бьют соплю о землю, мощно втянув воздух носом, смачно харкают на тротуар. Причём харкают как мужчины, так и женщины. Китайским властям приходится порой директивно отучать их от этой сельской привычки. Ещё один прекрасный образец для демонстрации разницы между отсталой деревенской и прогрессивной городской психологиями Италии. Одна страна населена одним народом. Но насколько же сильно отличаются итальянцы промышленно развитого севера от итальянцев отсталого сельскохозяйственного юга? Милан нормальный пост-индустриальный город офисных трудоголиков, В северной Италии полиция и чиновники не берут взятки, там нет мафии. А вот в Неаполе и вообще в южной Италии всё ровным счётом наоборот. Мафия, полицейские взяточники, высокая уличная преступность, высокое безработица и высокая набожность. Простоки с юга едут на север зарабатывать, а северяне смотрят на них с лёгким презрением. Понаехали голодранцы. Но ничего. Пара поколений огарожанивания и следов от религиозности и деревенского раздолбайства не останется. Если, конечно, жизнь удалась, если потомки приехавшего пробились и живут не в гетто. Тогда совершенно не важно, кем были их предки южными итальянцами, приехавшими работать на венецианский нефтеперегонный комплекс, ирландскими крестьянами, приплывшими покорять дикий запад, или мусульманскими дехканами, два поколения назад попавшими в Стокгольм. Их прошлая национальность уже не важна, как совершенно не важно, какого цвета штанишки они носили в детстве. Эти люди уже горожане, плавающие в городской среде, как рыба в воде. Впрочем, современность действует и на мусульман, проживающих в собственных ареалах обитания. Известно, например, что Коран запрещает давать и брать деньги под проценты, а система капитализма прямо этого требует. Кто же побеждает? Аллах или капитализм? Тот, кто сильнее. В 1991 году весь Египет ждал, что скажет муфтият страны по поводу ценных бумаг. Можно их покупать правоверным или нет? Дело в том, что в стране были выпущены сертификаты с неплохими годовыми процентами. Они были чрезвычайно важны для египетской экономики но экономика упёрлась в костную крестьянскую массу. Масса ждала ответа от главного муфтия. Кошерны те бумаги али нет? В принципе, ответ на этот вопрос должна была дать академия исламских исследований при университете Аль-Азхар. Но там происходили какие-то перевыборы, не до экономики было. А народ ждал Поэтому муфтий на свой страх и риск разрешил правоверным получать проценты на вложенный капитал. Просто выступил по радио и дал отмашку. И через полчаса в городах выстроились очереди на покупку сертификатов. Но это вовсе не значит, что именно в 1991 году мусульмане смирились с процентами и запрещённым ростовщичеством. Нет, конечно, гораздо раньше. Если есть нужда обойти священное писание, это будет сделано тысячей хитрых способов. Именно поэтому так называемые исламские банки не дают кредит под проценты, а дают деньги на прокат. А если мусульманин хочет купить дом или взять для этого ипотечный кредит, В банке ему объяснят, что никаких процентов они с него брать не будут, а просто сами купят дом, а ему продадут за повышенную цену и в рассрочку. Такими нехитрыми манипуляциями мусульмане обманывают сами себя и Аллаха. Жить-то надо